В это утро нам предстояло перевалить через скалистые горы. Вдруг среди ужасных хмары появился чудный просвет зелёного неба. Дорога шла кверху. Никаких гор мы не видели. Были видны лишь холмы и разрывы почвы. Дождь прекратился и выглянуло солнце. Мы принялись восхищаться природой и резвились, как три знаменитых поросенка, не подозревавших об опасности. Подымаясь все выше, автомобиль выехал, наконец, на громадное плато. Дорогу завалил тающий снег и лед. Было светло и холодно, как весной. Мы находились на высоте...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 Так скалистые горы и остались в памяти. Светлый и холодный весенний день 27 ноября позеленеватым и прозрачным небом мчатся маленькие плотные облачка, над краями плато выступают ровные как забор серые и синие скалы. Позади внизу Техас, Чикаго Нью-Йорк, Атлантический океан, Европа. Впереди и внизу Калифорния, Тихий океан, Япония, Сибирь, Москва. Мы стоим по щиколотку в ледяной жиже и неумело натягиваем цепи на твердые, чисто вымытые водой шины. Через час цепи были надеты, и миссис Адамс включила мотор. В самой высокой точке перевала оказалась полуразвалившаяся бревенчатая хижина с вывеской «Кафе-бар». Там торговала девушка в бриджах, сапогах и тонкой кофточке с короткими рукавами. Хотя вокруг намного миль не было никакого жилья, внешность девушки никак нельзя было бы назвать деревенской. Это была типичная нью-йоркская, чикагская или омрильская девица из кафе. Плотная завивка, на румяненные щёки, выщипанные брови, аккликированные ногти и безукоризненное профессиональное умение работать.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 Видишь, я говорил, что ты говорил. Нет, серьёзно, Бэки, не спрашивай меня ни о чём. Это ужасно. Однако ничего особенно ужасного не произошло. Просто порвалась неплотно приложенная цепь и поломала подпорку левого крыла. Мы сняли цепь и осторожно поехали дальше. Солнце грело всё сильнее. Блюд совершенно исчез, и мы, как кинематографические свинки, снова ожили. Мы восхищались суровой красотой плато и ярким днём. "Нам хорошо", сыры говорил мистер Радамс.